Глава шестая Без четверти шесть вечера я сидел на стуле в крохотной комнатке печально известного здания на Леонард-стрит. Я скучал, был разочарован и хотел есть. Знать бы мне, что произойдет буквально через шестьдесят секунд без четырнадцати шесть, и мой взгляд на мир засиял бы иными красками, но грядущее было мне неведомо. Меня пасовали то сюда, то туда, хотя в тюрьму так и не забросили, даже не предъявили обвинений. Сначала препроводили в десятый участок на западной двадцатой улице, где располагался кабинет Кремера, и на протяжении получаса совершенно игнорировали, а потом заявили, что если я хочу увидеться с инспектором Кремером, меня придется перевести в другое место». Никакого желания встречаться с Крэмером я не испытывал, но ужасно устал от ничего не делания, а потому, получив от парня в форме любезное приглашение сопровождать его, безропотно согласился. Коп доставил меня на такси на центр стрит 240, где располагалось главное полицейское управление Нью-Йорка. Поднял на лифте и, крепко держа меня за руку, Повел на долгую прогулку по коридорам, которая закончилась скамейкой в нише, где мне было велено сесть. Сопровождающий сел тоже. Через некоторое время я поинтересовался, кого или чего мы ждем. — Слушай, приятель, я что, похож на всезнайку? — взорвался он. — На первый взгляд, нет, — увильнул я от прямого ответа. — Правильно. Я ничего не знаю, так что не доставай меня. Это как будто решило вопрос, я снова сел. По коридору в обоих направлениях сновали люди, каких ожидаешь повстречать и неизменно встречаешь на Сентер-стрит 240. Я уже достиг той стадии, когда стал ерзать на жесткой скамье каждые 30 секунд вместо обычных двух минут. Заметив проходившего мимо офицера в форме, я обратился к нему. «Капитан!» тот -то обернулся, увидел меня и приблизился. «Капитан», — начал я, — «выслушайте меня. Мое имя Арчи Гудвин. Я проживаю на западной 35-й улице, 914, в доме Нира Вульфа. Этот полицейский сопровождает меня, чтобы я не сбежал. Пришлите, пожалуйста, сюда фотографа. Пусть запечатлеет вот это!» Я поднял скованные руки. «В качестве подтверждения...» Меня заковала в кандалы тупая обезьяна по фамилии Роуклифф. Я намерен вчинить ему иск за противоправное задержание и моральный ущерб. Он подверг меня позору и поношению, выставил на посмешище. «Посмотрю, что можно сделать», — произнес он сочувственно и удалился. Естественно, я остановил капитана и возвал к нему лишь для развлечения, чтобы хоть чем-нибудь заняться. Каково же было мое удивление, когда спустя двадцать минут ко мне подошел сержант и спросил мое имя. Я назвался. Он обратился к моему конвоиру. — Как зовут этого человека? — Он сказал вам, сержант. — Я спрашиваю тебя. — Сам-то я не знаю, сержант. В убойном отделе сказали, что его зовут Арчи Гудвин, как он вам и назвался. Сержант крякнул. Отнюдь нелюбезно посмотрел на мои наручники, извлек связку ключей и, воспользовавшись одним из них, освободил мне руки. Я никогда не встречал капитана ни до, ни после того, и даже не зная его имени, но если вас вдруг закуют в наручники и оставят томиться посреди полицейского управления... «Потребуйте позвать вам капитана лет 50-55 с большим красным носом, двойным подбородком и в очках с металлической оправой». Чуть позже появился другой сержант с распоряжениями, и меня сопроводили до Леонард-стрит в отчину окружного прокурора, где отвели в какой-то кабинет. Там мне, наконец-то, уделили хоть какое-то внимание». Детектив из убойного отдела по фамилии Рэндалл, которого я даже немного знал, и помощник окружного прокурора Мандельбаум, этого я видел впервые. Они клевали меня часа с полтора без всякого толку, за исключением одного. Я заподозрил, что обвинений мне все-таки не предъявят. Удаляясь, они даже не потрудились приставить ко мне охранника, а просто велели ждать». Когда я посмотрел на часы в третий или четвертый раз после их ухода, стрелки показывали без четверти шесть. Как уже говорил, я скучал, был разочарован и хотел есть. Из-за стычки с Роуклифом целый день пошел коту под хвост, и других пунктов в отчете не предвиделось. В половине восьмого мне предстояло встретиться с Лоном Коином, чтобы угостить его обещанным стейком, а затем забежать домой, собрать вещички и отправиться на поиски отеля. Все бы ничего, вот только я понятия не имел, до какого состояния копы довели Вульфа. Весьма вероятно, что, когда я заявлюсь домой, он будет меня поджидать не с самыми лучшими намерениями. Я не имел ничего против ночевки в отеле, но не представлял, Что буду делать, когда придется убираться оттуда поутру? Есть ли у меня хоть какие-то планы?» Я решил покончить с неопределенностью, раздобыв какой-нибудь намек у Лона. А для этого следовало позвонить ему, не дожидаясь семи. В кабинете, где меня оставили, телефона не было. Я встал и вышел в коридор, посмотрел по сторонам и двинулся налево. Двери попадались с обеих сторон, но закрытые. Я же предпочел бы наткнуться на открытую дверь, за которой виднелся бы телефон, и продолжал идти безуспешно. Однако в самом конце коридора последняя дверь слева была приоткрыта дюйма-натри. Когда я подошел поближе, оттуда до меня донесся голос. Именно это событие, произошедшее без четырнадцати шесть, я упоминал выше. Через двенадцать шагов голос стал внятным, через пять узнаваемым, а в шести дюймах до щели слова зазвучали уже совершенно отчетливо. — Весь этот спектакль, — говорил ниро Вульф, — основан на идиотском допущении, вполне естественном и даже неизбежном, поскольку тупее мистера Руклева в вашем ведомстве никого не сыскать. «На допущении, будто мы с мистером Гудвином кретины!» «Я вовсе не отрицаю, что в прошлом порой не особо с вами откровенничал, готов даже признать вам в угоду, что жульничал и дурачил вас ради собственных целей. Но лицензию у меня еще не отобрали, и вы прекрасно понимаете, почему. Ведь в конечном счете пользы я вам принес больше, чем причинил вреда». Не обществу это совсем другое дело, но вам, мистер Крэмер, и вам, мистер Боуэн, и, конечно же, всем остальным. Значит, среди слушателей находился и окружной прокурор. К тому же я всегда знал, где остановиться, и мистер Гудвин тоже. Это наш непревзойденный рекорд, и вам это известно. И что же происходит сегодня? Следуя своему привычному распорядку, четыре часа я поднимаюсь в оранжерею для двух часов отдыха. Пробыв там совсем недолго, я вдруг слышу какой-то шум и отправляюсь выяснять, в чем дело. А это мистер Роуклифф, воспользовавшись отсутствием мистера Гудвина, которому он боится и которому имеет наглость завидовать. Он силой ворвался в мой дом и... «Это ложь!» — раздался голос Роуклифа. «Я позвонил и...» «Молчать!» — взревел Вульф. И мне даже показалось, что дверь чуть-чуть качнулась и щель сузилась. Через мгновение он продолжил не во весь голос, но и не шепотом. «Как вам всем известно, полицейский имеет не больше прав». войти в чужое жилище, чем любой обычный гражданин, за исключением особых оговоренных законом случаев. Однако данное право зачастую узурпируется, как это произошло сегодня, когда мой повар и дворецкий отпер дверь, а мистер Роуклифф налег на нее и, невзирая на сопротивление, вломился в мой дом, отмахнулся от моего работника — И, игнорируя все протесты, незаконно поднялся на три этажа, ворвался в оранжерею и нарушил мое уединение. Я прислонился к косяку, устраиваясь поудобнее. Он был настолько туп, что рассчитывал, будто я стану с ним разговаривать. Естественно, я приказал ему убираться вон. Он настаивал, что я должен ответить на его вопросы. Когда же я вновь отказал ему и повернулся, чтобы уйти, он преградил мне путь, продемонстрировал ордер на мой арест как важного свидетеля по делу об убийстве и положил мне на плечо руку». Внезапно голос вулфа стал тише и заметно холоднее. «Я никому!» — Не позволю прикасаться ко мне, джентльмены. Мне не нравится, когда ко мне прикасаются, особенно столь недостойные личности, как мистер Роуклифф. Я такого не потерплю. Я велел ему сообщить, какими полномочиями наделяет его ордер, как можно короче и не прикасаясь ко мне. Не я один столь чувствителен к враждебным прикосновениям. Это характерно для всех живых существ. Данную деталь я упоминаю только в качестве одной из причин, заставивших меня отказаться от разговора с мистером Роуклифом. На основании ордера он арестовал меня, вывел из моего дома и в полицейской машине развалюхи с упрямым и припадочным водителем привез в это здание. Я закусил губу, хотя тот факт, что Вульфа тоже сцапали и пасовали от одной инстанции к другой, был не лишен очарования, ответственность за это отчасти лежала на мне, и это сводило все веселье на нет, поэтому я и не веселился, я слушал. Я снисходительно полагал, что за бешеным рвением мистера Роунклиффа стоит некое крупное недоразумение, быть может, даже простительное. Однако от вас, мистер Боуэн, я узнал, что причина кроется всего лишь в безумном припадке дуростей. Обвинять мистера Гудвина в том, что он будто бы выдавал себя за полицейского, это недомыслие. Мне неизвестно, что он говорил или делал, но в этом и нет необходимости. «Я знаю мистера Гудвина. Он просто не способен на подобное слабоумие. Обвинять его в предоставлении ложной информации от моего имени может и не совсем недомыслие, но все же наивность. Вы подозреваете, будто меня нанял кто-то, оказавшийся причастным невольно или умышленно к убийству мисс Итс и миссис Фомас». «По вашему мнению, я утаиваю сей факт. И это я послал сегодня в то место мистера Гудвина, который, отрицая мое участие в деле, тем самым лжет». «Будь я проклят, если нет!» — снова подал голос Роуклифф. «Мы, кажется, договорились, — резко отозвался Вульф, — что меня не будут прерывать. И так я утверждаю, подобное обвинение наивно». если мистер Гудвин лжет по моему указанию. Неужели я, по-вашему, не обдумал всех последствий, не предусмотрел, что мои действия пресекут таким вот дурацким образом, надев на него наручники? Мистер Роуклифф козырял этим. Или, доставив меня сюда опасным полицейским транспортом, вы подозреваете, будто у меня есть клиент. Будто мне известно нечто, чего вы не знаете, но хотели бы узнать, и уверены, будто можете добиться от меня признаний угрозами. Не можете, поскольку мне известно не больше вашего. Но вы правы, полагая, что у меня есть клиент. Это я признаю. Есть!» Роуклифф издал вопль торжества, эдакое подобие победного клича. И я подумал, нате вам, старый плут все-таки разжился клиентом. Еще этим утром и даже час назад у меня не было клиента, но теперь он есть. Злобные выходки мистера Роуклифа, поощряемые вами, джентльмены, заставляют меня бросить вам вызов. Когда мистер Гудвин утверждал, что я не причастен к данному делу, и он действует исключительно из своего личного интереса, он говорил правду. Как вам может быть известно, он не безразличен тем свойствам молодых женщин, которые главным образом и побуждают нашу расу к рыцарственной борьбе против всяческих ничтожеств. Особенно он уязвим перед очарованием тех девушек, который, вдобавок ко всему, будет в нем дух галантности и авантюризма, а также тягу к колоритному и страстному. Именно такой была Присцилла Иц. Вчера она провела некоторое время с мистером Гудвином. Он запер ее в спальне моего дома. Изгнанная им по моему приказу, она была жестоко убита спустя три часа. Не скажу, будто это повредило его рассудок, но потрясло до основания. Заявив мне, что собирается в одиночку искать убийцу, и вооружившись, он выскочил из моего дома словно одержимый. Это было наивно, но в то же время трогательно, благородно и достойно восхищения. Именно поэтому ваше грубое и неучтивое обращение с ним не оставляет мне выбора. Я к его услугам. Он мой клиент. Роуклифф недоверчиво переспросил. — Вы хотите сказать, ваш клиент — Арчи Гудвин? К нему присоединился язвительный Боуэн. — И весь этот вздор был затеян только для этого? Я толкнул дверь и вошел. На меня устремились сразу восемь пар глаз. Кроме Вульфа, Боуэна, кремера и Роуклифа, в комнате присутствовала парочка, клевавшая меня, и еще две совершенно незнакомые личности. Я подошел к вулфу Мне хотелось дать ему понять, что я слышал все им сказанное, а еще выразить пылкую признательность, которую питает его новый клиент. «Ужасно хочу есть». — объявил я ему. — Всего только раз и перекусил в кафе. Могу дикобраза съесть вместе с колючками. Поедемте домой. Реакция Вульфа была трогательной, благородной и достойной восхищения. Как будто мы репетировали это десяток раз. Он молча поднялся, взял свою шляпу и трость с ближайшего столика, подошел... и хлопнул меня по плечу, потом рявкнул на зрителей «Сущий рай для недоумков!» и зашагал к двери. Я последовал за ним, никто даже не попытался остановить нас. Поскольку здание я знал лучше Вульфа, то в коридоре обогнал его и вывел вниз по лестнице на улицу. В такси он сидел, плотно сжав губы и вцепившись в ремень. Всю дорогу мы хоронили молчание. Перед домом я заплатил водителю, выбрался из машины, придержал Вульфу дверцу, обогнал его на крыльце и открыл дверь ключом. Однако этого оказалось недостаточно. Дверь приоткрылась лишь на дюйм из-за цепочки. Пришлось звонить фрицу. Когда тот появился и впустил нас, Вульф наказал нам. «Бредь! Не снимайте цепочку, когда открываете дверь! Всегда!» И обратился к фрицу. Управился с почками. «Да, сэр, вы не позвонили». «Клёцки и карамель? Да, сэр». «Хорошо. Пиво, пожалуйста. Я как будто из пустыни». Избавившись от шляпы и трости, Он двинулся в кабинет, и я последовал за ним. На протяжении нескольких часов я упревал в том месте, где кожаная кобура не давала дышать коже, и было сущим наслаждением наконец-то от нее избавиться. Проделав это, я не стал садиться за свой стол, а прошел к красному кожаному креслу, в котором перебывала тысячи клиентов не говоря уже о тысячах которым таковыми стать не удалось я опустился в него откинулся на спинку кресла и положил ногу на ногу фриц принес пиво и вульф открыл бутылку наполнил стаканы выпил потом взглянул на меня шут констатировал он нет сэр покачал я головой Я сел сюда не шутки ради, а чтобы избежать недопонимания. Сел как клиент. Чем ближе к вам, тем лучше. Вашим наемным служащим я себя считать не могу. Ничего не попишешь, пока не будет разрешена моя личная проблема. Если вы говорили серьезно, то назовите сумму аванса, и я выпишу чек. А если нет, то мне останется только выбежать из вашего дома как одержимому. Черт побери! Но что тут делать? Я связал себя обязательством. Да, сэр. Так как насчет аванса? Нет. Не хотите узнать, как я провел день? Хочу? Нет. Но ведь, черт возьми, мне от этого не отвертеться. Я отчитался по полной. Постепенно, после третьего стакана пива, Хмурые складки на его лбу немного разгладились. Быть может, он даже не обращал на меня внимания, но я давно уже научился не беспокоиться на сей счет. Как только ему понадобится, вся информация у него будет. Когда я закончил, он проворчал. скольких из тех пяти ты смог бы заполучить сюда завтра к одиннадцати утра?» «При создавшемся положении? Без всякой наживки?» «Да. Не уверен, что заполучу хотя бы одного, но готов попробовать. Я мог бы выудить что-нибудь полезное у Лона Коэна, если угощу его достаточно большим стейком. Кстати, я должен ему позвонить». «Позвони и пригласи пообедать с нами». На первый взгляд предложение Вульфа, представлялась великодушным и щедрым, и, возможно, было таковым, вот только ситуация складывалась непростая. Если бы нас привлекли к расследованию обычным образом, и я повел бы Лона в ресторан у Пьера, чтобы за еду выудить из него информацию, то сумму из ресторанного счета отнес бы на служебные расходы, которые нам возмещает клиент. Но не теперь». Зачислили я плату за угощение в расходы по делу, раскошелиться пришлось бы Вульфу, если только он не выставит счет мне, как клиенту. А если бы я не зачислил, то оплатил бы из своего кармана. В любом случае, ее не вычли бы из подоходного налога ни у меня, ни у Вульфа. А это никуда не годилось. Однако я позвонил Лону. Он явился и вместо стейка отведал почек по-горски и клёцок в карамели, что оказалось и удобнее, и экономнее. Одна беда. Мне пришлось довольствоваться четырьмя клёцками вместо обычных шести, а Вульфу — семью вместо десяти. Он перенёс это стойку, как подобает мужчине, восполнив недостаток дополнительной порции салата и сыра. После обеда, уже в кабинете, я был вынужден воздать Лону должное. Он наелся до отвала и выпил порядочно, но ясности ума не утратил. Два моих звонка и приглашения на обед настроили его как на прием, так и на передачу, соответственно, программе. Удобно устроившись в одном из желтых кресел и потягивая коктейль из бренди и бенедиктина, Он переводил взгляд с Вульфа на меня и обратно. «Я в затруднительном положении, мистер Коэн!» Тяжело вздохнув, объявил Вульф. «Связал себя обязательством расследовать убийство? А с какой стороны к нему подступиться, не знаю. Когда сегодня Арчи говорил вам, что смерть мисс Итс меня не интересует, это была чистая правда». Но теперь я в деле, и мне нужно от чего-то оттолкнуться. Кто ее убил? Лон покачал головой. Сам собирался задать тот же вопрос. Вам, конечно, известно, что ее вчерашнее пребывание здесь и уход незадолго до смерти стали достоянием гласности. Поэтому все считают само собой разумеющимся, что вы заняты этим делом. С каких это пор вам «Понадобилась отправная точка». Вульф покосился на него. «Мистер Коэн, это вы в долгу у меня или я у вас?» «Я назвал бы его обоюдным, если вам будет угодно». «Ладно, тогда, полагаю, у меня есть кредит. Утром я почитаю вашу газету и другие тоже, но раз уж мы с вами все равно сидим здесь, почему бы нам...» не поговорить об этом деле. Лон ничего не имел против, и в подтверждение этого принялся выкладывать все ему известное. Он проговорил почти час, в том числе ответил на несколько вопросов Вульфа и парочку моих, а когда закончил, мы, может, и разжились информацией, но ничем таким, что можно было бы назвать отправной точкой. Хелмару, Брукеру, Квесту, Питкину и мисс Дадой предстояло не только унаследовать 80% акций софтдауна, но и проконтролировать распределение среди служащих оставшихся 10% с правом решать, кто сколько получит. В сумме это составляло 90% всех ценных бумаг корпораций фигурирующих в завещании отца пресциллы остальные десять ранее принадлежали компаньону мистера идза а после смерти компаньона отошли к его дочери миссис сари джаффи вдове ее муж год назад погиб в корее некогда миссис джаффи была близкой подругой присциллы иц подозреваемым номер один У журналистов мужчин значился Оливер Питкин, впрочем, без каких-либо убедительных причин. Женщины отдали первенство Виоле Дадой. Газетчики не раскопали никаких доказательств того, что кто-то из пяти основных наследников испытывает финансовые затруднения или же отличается крайней мстительностью, жадностью, либо кровожадностью. Но поскольку каждый из пятерки должен был получить именной сертификат стоимостью около полутора миллионов, иных доказательств, по единодушному мнению, и не требовалось. Насколько было известно прессе, ни с кого не сняли подозрения благодаря наличию алиби или же другим обстоятельствам. По меньшей мере половина из шестидесяти репортеров всех газет и телеграфных агентств, освещавших данное дело, пребывала в убеждении, что в нем тем или иным образом глубоко увязла Дафна О'Нил, и журналистское «Братья» намеревалась выяснить, как именно. Известие о том, что последние семь часов своей жизни пресс провела в доме Вульфа, распространил Перри Хелмор, который узнал об этом от помощника окружного прокурора. В середине дня Хелмор выложил сей факт, журналисту агентства «Сити Ньюз», а часом позже, отказавшись встречаться с прессой, распространил заявление относительно своего визита к Вульфу и жестокого обмана, с которым у нас столкнулся. Заявление напечатали в вечерних газетах. В нем не говорилось напрямую, однако подразумевалось, не утаи Вульф от Хелмера присутствие предстылы в своем доме, ее бы и не убили. Издание Лона «Газет» намеревалось поместить этот опус в рамки на третьей полосе. Упомянув данную подробность, Лон замолчал и покосился на Вульфа, ожидая комментариев. Но их не последовало. Жизнь Присциллы Иц, довольно запутанная, распадалась на несколько периодов. После смерти отца, ее, пятнадцатилетнего подростка, приютили Хелмары — Однако большую часть времени она проводила в школе, где получила блестящую характеристику, а потом два года отучилась в колледже Смит. Затем внезапно, за несколько месяцев до летия посреди семестра, она бросила учебу, объявила друзьям, что намеревается пожить свое удовольствие, сняла квартиру в Гринвич-Виллиджи, наняла горничную, повара и дворецкого и принялась устраивать вечеринки. Через несколько месяцев Виллидж ей надоел, однако о следующем крутом повороте ее судьбы информация у Лона была довольно смутная. Как выяснил сотрудник газет, горничной приссылы понадобилось отправиться в Новый Орлеан проведать больную мать. И мисс Итс, обрадовавшись хоть какому-то поводу покинуть Виллидж и особенно своего опекуна Перри Хелмера, докучавшего ей требованиями вернуться в колледж, купила себе и горничные билеты на самолет до Нового Орлеана. Вероятно, в Новом Орлеане, или, по крайней мере, где-то в тех краях, она и познакомилась с Эриком Хагом. В этом Лон сомневался еще больше. Точно было известно лишь то, что Пресцила с ним познакомилась, вышла за него замуж и уехала куда-то в Южную Америку. где он, не пойми, чем занимался. Неоспоримым представлялся и тот факт, что через три месяца она внезапно появилась в Нью-Йорке в сопровождении все той же горничной, однако уже без мужа. Она купила домик в лесу, недалеко от Маунт Киско, и взялась за мужчин. За два года пресс весьма разнообразно с ними повеселилась, очевидно, придерживаясь мысли, что чем выше ожидания, тем забавнее наблюдать, как они разбиваются, если их не подпитывать. Со временем ей надоело и это, и она отправилась в Рино, где прожила какое-то время, чтобы получить развод, вернулась в Нью-Йорк и вступила в армию спасения. «Услышав об этом, я вытаращился на лоно», уверенный, что он взял эту подробность с потолка и приплел для пущего эффекта. Трудно было представить пресс Иц, какой я ее знал, в персиковом платье и жакете от дорогого портного, самозабвенно колотящий в бубен. Но нет, Лон сдавал карты открыто, не жульничая. пресс действительно состояла в армии спасения почти два года. Носила форму и работала по семь дней в неделю, оставив старых друзей и старые привычки и ведя умеренный, если не скромный, образ жизни. Затем, внезапно, и ее так и кидало из одной крайности в другую, она оставила армию спасения, переехала в двухэтажную квартиру на восточной 74-й улице и впервые проявила деятельный интерес к делам корпорации «Софтдаун». Это всколыхнуло эмоции в различных кругах. Было известно, что между ней и ее бывшим опекуном Пэрри Хелмором, попечителем собственности, которая в скорости должна была перейти к пресс возникли трения. В частности, ходили разговоры, что несколько месяцев назад она уволила Дафну О'Нилл, Велела той убираться из корпорации и больше не показываться, однако отыграла назад по настоянию правления, которое поддержал Хелмер, по закону, стоявший у руля. Никто не слышал о каких-либо угрозах или покушениях на жизнь мисс Итс. События понедельника были хронометрированы достаточно скрупулезно. Согласно показаниям водителя такси, в который я посадил присылу она велела отвезти ее на вокзал Гранд-Централ. Но, прибыв туда, Присцилла объявила, что передумала. Теперь ей захотелось проехаться вокруг Центрального парка. Таксист сделал ей такое одолжение — когда же после неторопливых зигзагов между северной оконечностью парка и Central Park South она заявила, что должна кое-что обдумать, и попросила покружить еще, он благоразумно намекнул о деньгах и в ответ получил 10 долларов. И только после второго круга она назвала адрес «Восточная, 74-я улица, 618». таксист отвез ее туда прибыв на место примерно в начале второго он выгрузил ее багаж и донес его до входной двери которую она открыла своим ключом а потом вернулся к машине и укатил как копы так и пресса полагали что убийца поджидал присылу в квартире куда проник с помощью ключа взятого из сумочки горничной маргарет Фомас. к тому времени он уже убил Миссис Фомас ради сумки, хотя, может быть, изначально и не планировал убийство Возможно, он рассчитывал заполучить сумочку не такой дорогой ценой, однако горничная узнала его. Проработав у Пресциллы несколько лет, она вполне могла узнать любого, кто близко общался с хозяйкой. Информация, которой тем вечером нас снабдил Лон Коэн, заняла половину моего блокнота, но, полагая, приведенных выше выдержек вполне достаточно. Проводив его до двери, я вернулся в кабинет и застал Вульфа в кресле. Вульф уткнул в грудь подбородок и прикрыл глаза. Не удосужившись их открыть, он спросил, который теперь час, я ответил, что полодиннадцатого. Поздновато, чтобы ожидать радушного приема. проворчал он. «А который час теперь в Венесуэле?» «Бог мой, откуда же я знаю?» Я двинулся было к большому глобусу за книжным шкафом, однако Вульф опередил меня. Ему дай только повод покрутить шарик. Он провел пальцем по Меридиану, начав от Квебека и закончив на экваторе. «Несколько градусов к востоку. Полагаю, «На час больше!» С разочарованным видом он крутанул глобус. Я решил, что это чистой воды мошенничество, и возмутился. «Вы всего лишь рядом с Панамским каналом. Как насчет остального океана? Попробуйте Галапагосские острова», — посоветовал я. «Там только половина десятого». Он пропустил мое предложение мимо ушей. «Твой блокнот!» — пробурчал он. «Раз уж на меня взвалили эту ношу, я должен ее влачить. Запиши свое задание на утро». Я подчинился.